три Сущность производства. Производство – это деятельность человека, посредством которой он удовлетворяет свои потребности. Ведь природа не представляет человеку необходимое ему благо. Их надо производить. Вот почему производство есть объективная необходимость. Потребности человека принято делить на материальные и духовные. Разумеется, это очень приблизительное деление. Однако, производство. Оно верно отражает естественные и социальные начала жизни человека. Не надо только думать, что удовлетворение духовных потребностей менее хлопотно, чем материальных. Они также обеспечиваются всей индустриальной мощью современного общества. Потребности человека безграничны и постоянно растут. В экономической теории эту тенденцию представляет закон возвышения потребностей. Рост потребностей постоянно подстегивают производство. Итак, назначение производства – удовлетворение потребностей человека и общества. Достигается это в ходе взаимодействия человека и природы. А поскольку активной стороной, субъектом, в таком взаимодействии выступает человек, то мы можем сделать еще одно важное уточнение. Производство – это процесс преобразования природы человеком. Животное приспосабливается к природе, человек же подчиняет ее себе. Страница 40 Совокупность всех сил, используемых человеком в процессе производства, включая физические и духовные усилия самого человека, в экономической теории обозначается понятием «производительные силы». Развитию производительных сил присущи две прогрессивные тенденции. Они становятся все менее материалами и трудоемкими. Первая тенденция знаменует спасение природы, вторая – спасение человека. В противном случае – Возрастающие масштабы производства поглотили бы не только природу, но и человека. Между тем, в современной экономике он выделяется из непосредственного процесса производства, становится над ним, рядом с ним, получая возможность развития того, что природой даровано только человеку, интеллектуально-духовных способностей».